Глава 15 Помощь бывает вовремя. Дух внезапно перестал рычать и метаться, как обезумевшее животное, сообразив, что если делать резкие движения, то боль усиливается. Мало того, он додумался осторожно разрывать сеть когтями, не прикасаясь к ней пальцами. Арнес замер, размышляя, как действовать дальше. Если затянуть сетку, дух не сможет шевелиться. Но путы-то будут его жечь. Если затянуть сетку, дух не сможет шевелиться. Но путы-то будут его жечь. Понять бы, что ты завид, — принялась рассуждать слух Сейда, записывая при этом духа на магический шар и в фаз, и в профиль, и спереди, и сзади. «О, а я это варьё сплющенное ищу везде», — раздался вдруг в воротах громкий голос. «А у вас он тоже украшение тырит?» Арнес обернулся и с узумлением разглядел в темноте что-то невысокое, плечистое и жутко обросшее. «Устал в пьяного играть?» — поинтересовался он у своего утреннего знакомого. Гном радостно загоготал, но тот же замахал рукой на духа. «Ты бдительность не теряй!» «Свалит ведь, а мне ж его надо начальству предъявить! Ящик с брюликами спер, прикинь!» «Значит так!» арне знал, что быка надо сразу брать за рога, а гнома — за бороду, поэтому быстро объявил. «Мы за тебя твое дело сделали? Ты нам за это с нашим поможешь. Пошли, отведем твоего духа в участок». «Ну...» Гном выставил вперед ногу, огладил бороду и вообще всем своим видом выразил желание встать в позу. Но в последний момент одумался. «Значит, довести поможешь, к начальству не лезешь, Всем говоришь, что просто мимо проходил? Да, лавры все тебе. Арнес кинул на дух очередную магическую сетку, потому что предыдущую то тоже порвал. Договорились, кивнул гном. Вытаскивай этого говнюка плоского. У меня есть чем его повязать понадёжней. Арнес про себя подумал, что гном уже давненько охотится, раз у него с собой оказались специальные путы, рассчитанные на таких вот странных существ. Так как духи были порождением магии, обезмагичивающие наручники им не подходили, потому что могли их убить. Но при этом, едва дух оказался за забором, то есть на территории, не подвластной Сейде, он попытался призвать силу природы, чтобы освободиться. Земля воинственно взбугрилась корешками, кустарник начал отращивать колючие ветки. При этом сам дух опять принялся скакать, как козёл, пытаясь забодать окружающих его врагов. Вот тут-то на помощь пришел большой мешок, оказавшийся у гнома за пазухой. Быстро накинув его на духа, бородач, уворачиваясь от ударов ног, деловито дернул за края, так, чтобы сверху появились дырки от рогов, и затянул на ногах шнуровку. «Ждем. Сейчас натанцуется», — уверенно сообщил он, отпрыгивая в сторону. «Сетку свою пока не вытаскивай. Не убудет с него, если слегка поджарится». Арнес сразу понял, что гном говорит о духе, а не о мешке. Странная ткань не вспыхивала, хотя вплотную соприкасалась с его огненной сетью. Зато дух рычал очень эмоционально. Излился и обиженно жаловался, а под конец вообще стал поскуливать, как щенок, которого пинают непонятно за что. «Хозяина выслежу, вот этим кулаком прямо в морду дам», мрачно пообещал гном. Помалкивающая в основном Сейда согласно кивнула. Точно. Тварь трусливая. Спалить его мало. Сначала кулаком. Все таким же мрачным тоном повторил гном. А потом полите. Хотя мне ж его начальству предъявлять. Так что, чтобы живой остался. Тут гном наконец-то решил проявить интерес. Зачем он вам сдался-то? Или у вас другое какое дело? Хозяина нам надо. — кивнул Арнес. — А еще ту мразь, что орков наняла девчонку одну убить. Сдается мне, что это разные мрази. — Видел я сегодня орков. И человека с ними, — уверенно объявил гном. — Умотанный так, словно у нас тут зима. На голове шапка, на лице шарф, только глаза и видны. Пока я на столике прохлаждался, эти орки дважды приходили. Зашли вчетвером, потом один отошел к стойке, и туда же прямо от входа человек этот подвалил. Они перетерли что-то быстро, потом ушли все. Чуть позже трое орков вернулось, потом четвертый за ними пришел, и они смылись. Ну и ты дважды заходил. Я тебя и в первый раз срисовал, а уж во второй ты вообще мне так мешался, что не заметить было сложно. А что ты в баре-то этом делал? поинтересовался Арнес с удивлением, наблюдая за духом, который действительно натанцевался. Улёгся на землю и, похоже, собрался засыпать. «Лошадь у вас есть? А то с моей коняки этот длинный свалится. Допереть пру но рога об землю сотрёт и когти на ногах сточит. Дайте попить, а то так есть хочется, что переночевать негде», — хмыкнула Сейда. «Есть у нас лошадь» сейчас приведу а в баре я дух этого поджидал с опозданием ответил гном как раз когда магичка ушла обратно во двор к конюшне мелькает он там то ли хозяин его где то поблизости крутится то ли прикармливает его там то ли еще как то связан он с этой забегаловкой не раз уже его там видел вот и решил попробовать подкараулить прикинулся своим а тут ты Мужчины пару минут помолчали, пока из ворот не вышла Сейда, ведя с собой уже оседланных коня Арнеса и свою собственную лошадь. «Ладно, закидывайте это недоразумение. Будешь себя хорошо вести, мы тебе ещё и орка отдадим», — ухмыльнулась магичка гному. «Поехали допрашивать этого похитителя сокровищ». Маги, как и обещали, все лавра ставили гному, но настояли на присутствии во время допроса. Только с последним не вышло ничего. Когда спящего духа растолкали и стянули у него с головы мешок, то внезапно выяснилось, что тот плохо понимает, что от него хотят, и разговаривать внятно не умеет, только урчать, рычать, мычать и издавать другие странные звуки. Так что зло шипя и рыча не хуже духа, гном и орнес запинали несчастного в свободную камеру предварительно снова натянув мешок ему на голову. «Ну вот. Я-то думал, у вас тут переводчик водится», — расстроенно вздохнул маг, отряхивая одежду. Сейда только злоб тела. Она вообще еле сдерживалась, чтобы не накинуться на духа во время жалкой попытки допроса и не начать его трясти с воплями, куда дел вилха, козлина плоская. «Переводчик спит. Ночь вообще-то, если ты не заметил». Возмущённо процедил гном, который на самом деле тоже расстроился. Упущение случилось неучтённое. Не продумал он, как будет общаться с обвиняемым. Но внезапно его озарило. Завтра специалиста вызовем. Лучший на всю столичную обитель. Граф, но на нас работает, — гордо заявил гном. Граф? Интуиция Сейды радостного запила. Да и Арнес, заинтересованно глазами сверкнул. Помощь графа работающего наследствия им сейчас бы не помешала. Да, граф Туя. Хороший мужик, стервозный, правда. Родовитый, башковитый и в духах разбирается. Это он мне мешок дал. Так что завтра с утра попрошу его помочь с допросом. «М -м, только нас тоже вызови, обещал. Вызову, обречённо кивнул гном. Нам главное на хозяина выйти. Дальше уже императорская служба на уши встанет, и дело из наших лап в ваше перетечет. «Вот и я о том», — подмигнул Арнес. — «В твоих же интересах, чтобы оно нам досталось. Будешь и дальше в деле. А если кому-другому перепадет, то ты мимо. Кулаками помахать не выйдет. Кто тебе, кроме нас, позволит кулаком по какой-нибудь эльфийской или нимфовой роже заехать в воспитательных целях? Вот можно подумать, вы позволите». Фыркнул гном, но еще раз уже более уверенно пообещал. «Вызову!»